Глава 21. Сделка с Леопардом. «Вероятность победы в поединке с Муаром, скрывающимся в тени, составляет 16 процентов», предупредила меня крохотная Виги, после чего уточнила. «И это я еще сделала поправку на показанную тобой в предыдущих боях неимоверную крутизну, пес, так что обычный расчет показывает вероятность победы всего лишь 2,5 процента, а шанс закончить бой без серьезных травм и вовсе нулевой». «Понятно». «Хотя я и сам понимал безо всяких подсказок, что главу отделения Ордена Ассасинов региона «Волчьи пустоши» нельзя отнести к заурядным противникам, справиться с которыми, возможно, одной левой. У Муара и уровень превосходил мой нынешний сразу на пять ступеней, и навыки наверняка были лучше прокачаны, и экипировка выглядела исключительно редкой и подобранной под определенный стиль боя». Что говорить, если мой нынешний доспех короля призрачных гулей этот смертельно опасный леопард посчитал ненужной дешевкой и сдал скупчику в лесном остроге. Но отвечать на вызов было нужно, и что-то мне подсказывало, что просто так от боя на арене оппонент не откажется». Вот что, котенок, я оскалился, показав острые зубы, и Муар невольно отступил на шаг. Никогда представители семьи Пасукун не бегали от опасности, так что я готов помериться с тобой силой на арене, но просто так за бесплатно рисковать жизнью все же считаю глупым. Ты серьезный противник, я это признаю, и бой предстоит жестокий. А потому у меня будет два условия только давай отойдем подальше от зрителей чтобы не услышали наш разговор я указал на просторную арену на которой башкир и алиса сейчас собирали лут с убитых врагов не бойся муар в спину не ударю и внезапно не атакую даю слово леопард недовольно поморщился но все же сделал шагов семь восемь в указанном направлении «Достаточно», — остановил я оппонента, — «тут уже сфера безмолвия вокруг меня не даст подслушать нашу беседу. И давай для начала объясни, зачем тебе вообще потребовалось устраивать между нами поединок». «Как это зачем? Ты убил моих подчиненных в поселке Рыбьи Ямы, а меня самого затем провел и выставил ослом». «И что с того? Видишь, Лемуар, я много кого убил и много кого обхитрил». «Но разве ты видишь очередь из желающих сразиться со мной на арене?» «Я обвел лапой, показывая на уже начавших покидать трибуны зрителей». «Или вон, посмотри, моя спутница Рея Ури сейчас беседует с подозрительными полуволками, скрывающими свои характеристики какими-то предметами, а морды — капюшонами». Я указал на группу людей на втором этаже. «Готов биться об заклад, что они из стальной короны и тоже имеют ко мне претензии. Но агенты секретной службы короля что-то не спешат выходить против меня на арену. Вышеописанные волки заметили, что я указываю на них лапой известному ассасину, и поспешили отвернуться, а затем и вовсе растворились в толпе выходящих с трибун зрителей». Муа, остающийся в тениже, несколько смутился от такого моего нестандартного ответа и привел другой аргумент. «Тебя заказали ордену ассасинов, я лишь выполняю заказ. Это моя работа». Допустим. Но, насколько знаю, церковь Матери Волчицы, разместившая тот заказ где-то с неделю назад, с тех пор стала ко мне относиться значительно лучше и охоту отменила. Более того, церковь стала сотрудничать со мной и даже предлагать задания. Это, во-первых, «Во-вторых, разве в правилах Ордена Ассасинов вызывать противника на бой на арене в присутствии множества зрителей, а не атаковать внезапно со спины ничего не подозревающую жертву? Или ты решил сменить игровой класс с Ассасина на гладиатора или бретера?» «Муар промолчал, не находя контраргументов. Я же продолжил свою речь». Из всего сказанного я делаю вывод, что причина тут совсем иная. Или убивать одним неожиданным ударом в спину настолько сильному ассасину наскучило, и тебе банально не хватает достойных соперников и живых эмоций. Или... Муара, раскрывающегося в тени сейчас контролирует кто-то из сотрудников компании «Расколотая империя онлайн», и такое поведение главы отделения Ордена Ассасинов необходимо для развития сюжета в нужном направлении. И если я прав в своей догадке, просто подмигни, чтобы я перед тобой не распинался, как с неразумной неписью, а мы смогли поговорить по-человечески». Прошло секунд пять, и я уж было решил, что ошибся в своем предположении, как вдруг смертельно опасный ассасин 145 уровня мне действительно подмигнул. Хорошо. Тогда слушай. Понимаю, что зрителям турнира новичков нужен интересный контент. Я способен его обеспечить. С твоей же стороны требуется организовать поединок тут, на арене, завтра в полдень». Поговори с эльфийкой хозяйкой гостиницы, или как вы это делаете, может, командами служебными или еще каким образом, но, в общем, завтра нужны снова полные ревущие от иступления трибуны. 10% сборов за билеты я возьму себе в качестве гонорара за выступление на арене. На остальную сумму совершенно не претендую. Ну и организуйте нормальный тотализатор, чтобы можно было не только реальные деньги ставить, но и игровое золото. «А теперь самое главное условие, из-за которого я и не предлагаю провести бой прямо сейчас. Мне от Муара требуется выполнение одного заказа. Нужна голова капитана-работорговца Турра Капучеглазова». «Подожди, пес!» — перебил меня на полусловие собеседник. «Все остальное вполне реально, но вот помогать тебе с квестом как-то слишком жирно, ты не находишь? Другие участники турнира могут возмутиться, когда узнают». Значит, сделай так, чтобы они не узнали. Да и вообще, этот квест мне дала церковь матери волчицы, в интересах которой глава Ордена Ассасинов и сам работает. Так что, будь на месте муара, скрывающегося в тени реальной НПС, я бы однозначно сумел его уговорить выполнить это задание, причем, скорее всего, даже бесплатно. Глава пиратского капитана мне нужна уже этим вечером. Доставьте в мой номер в гостинице. Усек? «Тогда до встречи завтра, тут же в полдень, а то меня, вон, твой начальник вызывает». Мне действительно призывно махал рукой высоченный белоснежный ангел, предлагая подойти к нему. Оставив Муара раскрывающегося в тени стоять в растерянности посреди арены, я подошел к администратору игры, как я уже понимал, занимающему высокий пост в корпорации «Рио». «Прежде всего поздравляю с победой», — заулыбался довольный ангел. «Порадовал ты меня на этот раз устроенным качественным шоу. Даже жаль, что официальную трансляцию от лица корпорации не вели. Успех был бы грандиозный». «Держи, пес, это бонус», — ангел протянул мне приятно звякнувший монетами увесистый мешочек. «Ну а теперь сама обещанная награда». Ценный совет. Крылатая фигура повела рукой, и вокруг нас образовалась матово-белая сфера, не пропускающая ни звуков, ни изображения. «Маленький инсайт-пёс». Сейчас у твоей команды «Розовые лисята» 97-й средний уровень ровно, и по этому показателю вы делите первое место с командой профессиональных киберспортсменов «Голубые койоты» из региона «Долина грез». Ребята очень опытные и амбициозные. Они не скрывают, что участвуют во всей этой драке в песочнице исключительно ради победы и получения главного приза, а потому никакое место, кроме первого, их не устроит. Впрочем, до волчьих пустоши и койотам не добраться даже за двое суток, так что пока этих конкурентов можете не опасаться. Но ближе к самому финалу, если ситуация в корне не изменится, однозначно ждите гостей. Я кивнул, принимая информацию к сведению, администратор же продолжил. Еще вы подвинули шедших вторыми бессмертных из Трансильвании. Мне даже страшно называть те суммы, какие вливает в небесные клинки один их игрок. В интервью открыто называющий своей целью как командную, так и персональную победу в турнире. Как понимаешь, резким усилением пса из забытой стаи ты порушил все его грандиозные планы и нажил себе врага. Бессмертные сейчас находятся в регионе Плато Кентавров, но с их финансовыми возможностями и летающими ездовыми вивернами, у всей восьмерки игроков прибыть на юг региона Волчьи Пустоши смогут всего часов за девять, максимум десять. Вот этих на месте розовых лесят я бы опасался больше всего и не задерживался в новой Тартуге, где вы себя уже засветили. Ангел замолчал, видимо, ознакомившись с какой-то поступившей информацией, а потом поднял на меня свое лицо. «Насколько вижу, о поединке с лидером ассасинов ты уже договорился». Директор оказался уже в курсе всех моих договоренностей с Муаром, скрывающимся в тени. «Что ж, похвально, хотя неопытного сотрудника компании ты просто продавил своим напором. С твоей стороны можно было действовать и поделикатнее». Впрочем, неважно. Шоу завтра на арене я организую, но сразу должен предупредить, что управлять ассасином 145 уровня будет не тот Рохля, с каким ты только что общался, а другой сотрудник корпорации, собаку, съевший на игре именно за ассасина». «Неужели Шедоу Кейн?» — пошутил я, но ангел шутку не оценил и уставился на меня своими внимательными пронизывающими насквозь глазищами. «С чего ты так решил, Григорий?» — он назвал по имени, какое я указал при регистрации в игре. «Надо же, помнит. Или засомневался в чем-то и снова проверяет меня?» «Да так!» — я пожал плечами и попытался беззаботно усмехнуться, хотя это и было непросто. «Опытный игрок, собаку, съевший в игре за ассасина. Именно Шэдоу Кейн первым и приходит на ум. К тому же в недавнем интервью финскому журналисту он практически прямым текстом сказал, что работает на игровую корпорацию «Рио», а небесные клинки объединяются с «Рио», вот я и предположил». «Это не так. Шэдоу Кейн не работает на расколотую империю онлайн. Резко рявкнул на меня разозлившийся администратор, отчего его фигура даже покрылась язычками золотистого пламени, но вдруг сменил гнев на милость и рассмеялся. Хотя мысль забавная». «Впрочем, если бы твоим противником действительно являлся Шэдоу завтра, через минуту после полудня, ты бы уже лишился своего играющего на хардкоре персонажа. Причем минута — это самый поздний срок. Скорее всего, смерть наступила бы раньше». «Не скрою, после всей этой скандальной истории некоторые директора Рио подумывали связаться с Шэдоу и предложить ему своего рода сделку. Но он находится в бегах, так что сделать это непросто». «Меня так и подмывало вставить сейчас реплику, от которой у грозного ангела отвалились бы крылья, но я сдержался. Может, кто-то из директоров корпорации и подумывал о контактах со скрывающимся игроком, но пока не увижу от них четкого предложения и гарантии раскрывать свои карты явно рано. Ангел же вернулся к первоначальной теме беседы». Вообще-то результаты турнира официально обновятся только вечером, но шум уже пошел, и тема на игровом форуме появилась, и запись боя можно посмотреть на японских каналах, а там уровни членов твоей команды видны, так что усиление розовых лисят для всех заинтересованных сторон уже не секрет. Если вылетят прямо сейчас, в полдень завтрашнего дня, бессмертные из Трансильвании уже могут быть в Новой Тартуге, так что на твоем месте я бы заранее подумал о путях отхода из города. Впрочем, они далеко не последние, кому розовые лисята болезненно прищемили достоинство своим резким усилением. Ранее в пятерку сильнейших попадали еще идущие ноздря в ноздрю «Быки» из «Баффало» и «Простые ребята» из «Киота». Причем эти самые «Простые ребята» оказались не такими уж и простыми, полтора часа назад внезапно атаковав и перебив команду «Последний герой» своих союзников по коалиции. «И если «Быки» от вас совсем далеко», то вот простые ребята проживают как раз в вашем регионе и вполне могут прийти за скальпами розовых лисят. «И что хотел от тебя админ?» — поинтересовался башкир. Едва переговоры завершились, и фигура ангела бесследно исчезла, убрав вместе с собой и отгораживающий нас купол. Остальные розовые лисята, а также Рея Урис Харуми, тоже находились поблизости на арене и с нетерпением ждали от меня рассказа о беседе с администратором». «Прежде чем начать разговор с командой, я наложил на все еще лежащие на арене и трибуне тела заклинание пленения души. Сработало лишь семь раз из шестнадцати. Слабовато, даже менее половины успешных исходов получилось. Хотя все равно результат был получше, чем в предыдущий раз. Черный камень душ в моем нагруднике заполнился на девять из «Навык некромантия повышен до третьего уровня. Навык некромантия повышен до четвертого уровня». Администратор дал совет ждать непрошенных гостей, честно признался и пояснил, что «Розовые Лисята» только что поднялись на первое место в турнире команд новичков, и это многим не понравится, когда они узнают. «И голубые койоты, и бессмертные из Трансильвании, и простые ребята из Киота пойдут на все, чтобы сместить «Лисят» с первой строчки рейтинга. Уж слишком ценная награда обещана за победу в турнире». А потому я предложил друзьям совместно подумать, что розовым лисятам делать дальше. Как нам настолько усилиться, чтобы заезжие команды уже не рисковали с нами связываться? Или куда завтра бежать из новой тортуги, чтобы нас не нашли и не догнали даже на огнедышащих летающих вивернах? «А почему бежать нужно только завтра, а не прямо сейчас?» — робко поинтересовалась Мираниса, похоже, первый из двух вариантов для себя даже не рассматривающая. Пришлось объяснять, что у нашей группы имеется в новой Тартуге перспективное задание «Ужас черной кошки», где самого опыта напрямую предлагается, может, и не так много, но мы однозначно наберем его в процессе устранения пиратской команды «Галеры». Заодно боевые навыки прокачаем и уровни поднимем, что упрочит наши позиции в турнире. А кроме того, это задание очень важно лично для меня, поскольку завязано на как минимум два других, что позволит моему псу из забытой стаи дальше получать уровни и развиваться. «Ну, а самое главное, почему мы не уходим из новой Тартуги?» Тут я тяжело вздохнул и указал на наблюдающую за нашей группой фигуру на третьем этаже большого зала. «Ассасины все же нашли розовых лисят, и теперь просто так нас не отпустят. И чтобы не ожидать от этих убийц каждую секунду какой-нибудь подлянки, я согласился на поединок с их главарем Муаром, скрывающимся в тени. Тут же на арене, завтра в полдень». Так что до этого времени уйти из города конкретно мне точно не позволит. Да и за вами, скорее всего, тоже будут следить». Наступило долгое тревожное молчание. Затем Харуми спросила про моего оппонента, тот ли это жуткий леопард, который до дрожи испугал нас в поселке Старый Брод. Пришлось подтверждать, хотя боевого духа команде это, конечно, не добавило. «Честно говоря, справиться с таким грозным соперником даже мне проблематично». Но Муар допустил большую ошибку, согласившись перенести встречу на завтра. За имеющиеся в запасе сутки я усилюсь, прокачаю уровни, улучшу экипировку и подойду ко встрече уже с большей готовностью. И именно поэтому мне очень важно поскорее закончить с квестом на «Черную кошку» и поискать другие задания, чтобы набрать опыта. «Я немедленно отправлюсь в порт и поищу эту пиратскую галеру», — предложила лопоухая Алиса. Смерив нашу храбрую малышку критическим взглядом, я с сомнением покачал головой. Порт в Новой Тартуге — крайне беспокойное место, где ошиваются пьяные матросы с пиратских кораблей, так что одна ты туда не пойдешь». Возьми Башкира, а лучше еще и Рею Ури для силовой поддержки. Амираниса с Грымом пойдут посмотрят задания на доске объявлений гильдии авантюристов. Нам очень нужно что-нибудь групповое, что выполняется в самом городе Новая Тартуга или поблизости. Заодно пусть получат за нас всех награду заранее выполненный квест «Нелегальный пост на Болотной гати Я замолчал, поскольку к нашей группе подошла, вихляя бедрами, татуированная эльфийка Дарея, ловкие пальцы, хозяйка гостиницы. Женщина довольно улыбалась. «Мне сообщили о завтрашнем шоу. Тотализатор будет». И зазывала уже отправлены в город сообщить горожанам о продаже билетов. «Но я хотела спросить, вы у меня планируете ночевать? Готовить вам номера?» Мираниса Лучезарная поинтересовалась ценой и не сдержала бурных эмоций. По пятьдесят золотых за комнату на одну ночь? Откуда вообще такие грабительские цены взялись? Тут я наконец-то ознакомился с содержимым кошелька, который мне ранее передал администратор. Там оказалось ровно пятьсот золотых монет. Посчитав момент подходящим, я разделил награду на пятерых участников недавнего боя на арене. Думал, это закроет финансовый вопрос с оплатой проживания в доме Ярла, но Мираниса, видимо, пообщавшись с отцом в Реале, все равно отказалась платить. Тавау, — прогудел Грым, и волшебница перевела. «Успешное выполнение задания с галерой предполагает доставку одной девушки к ее отцу, а это значит, что вечером кому-то нужно будет ехать в поселок развязавшийся Булинь. Мы поедем, там и снимем комнату совсем недорого». То же самое после некоторых раздумий заявил и башкир, лишь лопоухая Алиса согласилась оплатить проживание, чтобы не беспокоиться о крыше над головой вечером. «Мудрое решение», — с улыбкой согласилась татуированная эльфийка, — «приближается сильная буря, уже сейчас на улице ветер прохожих с ног сбивает, а к ночи и вовсе начнется сущий ад». «На улице остаться не получится, тем более, что в такие бурные ночи морские демоны выходят на сушу и рыщут по улицам Новой тортуги в поисках жертв. Все постоялые дома будут переполнены посетителями и закрыты. Горожане же прекрасно знают местную неспокойную публику и никого вообще не впускают к себе на ночь. Тем не менее, мои друзья свои решения не поменяли. Я же объявил, что сниму сразу две комнаты». «Пес, я с Рей вдвоем не останусь! Это подлая змея!» Начала было капризничать Харуми, но пресеклась на полуслове, поскольку все поняла. Постояла несколько секунд с округлившимися глазами, но затем уже спокойным голосом пожелала довольно ухмыляющейся бывшей подруге приятной ночи. Грым с Миронисой удалились. Прежде же, чем отправлять другую группу в порт на поиски интересующей нас галеры «Черная кошка», я поговорил с Рей Урид. Да, меня сильно интересовало, о чем моя NPC-спутница разговаривала с подозрительными полуволками на балконе арены. Волчица отрицать очевидного не стала и призналась, что встретила тут в Новой Тартуге группу агентов «Стальной короны». Спрашивать их о миссии не стала. Все равно бы не ответили, поскольку такую информацию запретила раскрывать посторонним». Сама же на их вопросы ответила, что ушла из королевской организации и следует за своим избранником. Дальше произошел бой на арене, когда было не до разговоров, а после все ограничилось комментариями произошедшего и оценками силы пса из забытой стаи. Причем, по словам моей спутницы, агенты «стальной короны» не высказывали ни малейшей враждебности и, очень на то похоже, не планировали меня преследовать и атаковать. Про Велену своенравную им рассказала, задал я вопрос в лоб, и Рея Ури откровенно смутилась. Но затем призналась, что столь важную для сохранения стабильности в государстве полуволков информацию, конечно же, сообщила, после чего группа агентов «Стальной короны» изменила свои планы и решила срочно покинуть новую Тартугу. Рэй Ури же была обещана положительная рекомендация, если когда-нибудь решит вернуться в королевскую секретную службу, но силой тащить бывшую практикантку в родные пенаты они не собирались. «Скажи честно, пес, ты меня осуждаешь? Разве я поступила неправильно?» «Ты поступила именно так, как тебя учили и натренировали. Стариков вот только жалко. Вреда от них уже не было никакого. Жили себе спокойно, красивые цветочки выращивали. От борьбы за трон Велена Своенравная давно отказалась, а сегодня утром и вовсе официально отреклась от короны». «А Велена случаем не сказала, где эта самая корона запрятана?» — задала неожиданный вопрос хвостатая девушка-ассасин. «Смутьянка ведь украла древнюю реликвию и унесла с собой, чем и вызвала дальнейший кризис власти в королевстве». Я насторожился и попросил спутницу объяснить столь странный интерес. Ну, не похоже было, что сама волчица до такого вопроса додумалась. Скорее всего, это были слова кого-то другого, кто с Рэей Ури недавно разговаривал и спрашивал о короне. Но тут моя спутница стала отрицать чужое влияние и заявила, что думает о моем собственном благе. «Обладатель золотой короны резко повысит свою легитимность в глазах населения. Тебе, пес, это совершенно точно не помешает, если думаешь продолжать борьбу за трон». К сожалению, Велена о таком не говорила. Даже тема о короне в нашей со старухой беседе не поднималась». На самом деле это было совсем не так. Велена Своенравная много что мне рассказала. В том числе призналась, что после череды военных неудач перед самым бегством из королевства приказала спрятать бесценную золотую корону в глубинах Штольни возле Вульфберга, в которой ранее в прошлые века добывали самоцветы – основу экономического могущества королевства полуволков. Место было крайне опасным, поскольку появившееся много лет назад не весь откуда в огромном количестве под «Подземные чудовища пожрали шахтеров и прекратили добычу драгоценных камней, а за прошедшие десятилетия эти твари усилились и расплодились под землей в невероятном количестве. Шестеро храбрецов-ветеранов, все бесконечно преданные королеве умелые бойцы клана-хранителей, спустились под землю и не вышли оттуда даже через пять дней». Посланная же за ними на разведку вторая группа бойцов тоже пропала. Ждать больше королева не могла и, предварительно казнив всех слуг, кто мог знать о месте захоронения древней короны, бежала на юг, на территорию торговой республики хаджетов. Вот только знать об этом Рее Ури, да и вообще кому-либо другому, было совершенно необязательно. Ведь если король Джуним VII прознает о древней реликвии и сумеет ее раздобыть, легитимность престарелого монарха вырастет до ста, что будет означать окончательную победу семьи Хвайт Панк в гражданской войне и проигрыш всех остальных претендентов на трон. И меня в том числе.